«Какая ты, бяка, сделался!» — продолжал подшучивать по-родственному и Иудушка. «А ты возьми да и прибодрись, встань да и побеги. Труском, труском, пусть-ка, мол, маменька полюбуется. Какими мы молодцами стали! Фу ты, ну ты! «Иди, кровопевец, вон!» — отчаянно крикнул больной. «Ах, брат, брат! Я к тебе с лаской до да с а ты? Какое ты слово сказал? Ах, грех какой!» И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб это слово родному брату сказать. Стыдно, голубчик, даже очень стыдно. Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю. Встал и удушка встал, ткнув подушку пальцем. Вот так продолжал он. Вот теперь славно. Лежи себе хорошохонько, хоть до завтра его поправлять не нужно. Уйди ты. Ах, как болезнь-то однако тебя испортила, даже характер в тебе.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 Прощай, друг, не беспокойся. Почивай себе хорошенько. Может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим, может быть, что и попридумаем. Я брат постненького себе к обеду изготовить просил. Рыбки солененькой, до да грибков, до да капуски. Так ты уж меня извини. Что? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну-ну, уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя. Спи себе да почивай. хр, -хр. Шутливо подразнил он в заключение, решаясь наконец уйти. Кровопивец раздалось ему след таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.